Первые несколько месяцев в Грэнд Рэпидс фрица жила в отдельном гостиночном номере, и все у них только шло в гору. Но со временем Хаси Минц, крылоходка из Алтуны, с которой жил Билли, поняла, что дни ее сочтены. Она видела, как Билли смотрит на фрица и как на него поглядывает она. Он все отрицал, конечно, но Гасси-то не дура. И вот однажды в субботу, пока Билли с фрица показывали представление, Она собрала вещи и уехала домой в Алтуну, но оставила фрица записку. «Дорогая фрица, ну, я поехала. Удачи и будь осторожна. Говорят, стоит полетом попасть тебе в кровь, их оттуда не вымоешь. Я ухожу, пока могу. От души твоя, гаси Минц». По скрипту «На тебя я не злюсь, фрица, но скажи Билли, что он, по-моему, самое что не есть дерьмо».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 Забеременеешь? Прости-прощай полеты.